Глава четвертая. На лодке стало тихо. Кан Мэйлин втайне переживала, что они продолжат ссориться, но Цао Данда не отступила. Скорее всего, она слишком горда для того, чтобы продолжать склоку с так называемым мусором. Однако принцесса Цао ясно дала понять, что не забудет сегодняшний инцидент. Как и подобает слишком гордым героиням, она точно попытается отомстить, предположила Лин Лин. Она немного волновалась за юного злодея. Но, с другой стороны, у него точно должны быть выдающиеся силы, иначе он не был бы столь самоуверен, верно? Такой вывод, совершенно безосновательный, к слову, сделала Мэйлин, продолжая с любопытством разглядывать остальных кандидатов в послушники. Они летели довольно долго, потому одна девочка, сидевшая близко к Цао Дандан, -дан, начала гордо распаковывать сверток с едой. От восхитительного аромата желудок кан Мэйлин сделал болезненный кульбит, и она практически пожалела о том, что убедила родителей не давать ей много продуктов. «Собираясь стать частью храма небожителей, вы отказываетесь от праздного образа жизни и мирских наслаждений». Неожиданно один из мастеров подошел ближе, окинув изысканные блюда презрительным взором. «Но...» На это передали мне родители», — густо покраснела девочка, пытаясь хоть как-то оправдаться, однако мастер был непоколебим. «Если ты не способна отказаться от роскошных блюд, способна ли вынести испытания послушников храма?» «Я так не думаю». Девочка с горечью убрала еду и обиженно вздохнула. «Пусть это послужит вам уроком», — веско продолжил мастер. Когда вы станете учениками мастеров, ваша пища будет простой, но куда важнее пища духовная. Только так можно взрастить в себе духовный корень. — Мастер, нас ждет испытание? — неожиданно голос подала Цао Дандан. В этот раз она вела себя подчеркнуто уважительно, и поэтому он ответил. — Об этом вам позже поведает брат Ван. После ухода строгого мастера никто из ребят не осмеливался громко говорить и уж тем более есть. Кан Мэйлин, однако же, выждала пятнадцать минут и тихонько достала свою фляжку, а еще хлеб. Ела она немного и воду экономила, ведь неизвестно, как долго им еще лететь. К счастью, никто из мастеров не высказался насчет ее поступка, и некоторые ребята, последовав примеру Линлин, -Лин, также достали простую пищу. Красноглазый парень сидел неподвижно, не проявляя интереса к окружающим. «Интересно, он голоден?» — спросила себя Кан Мэйлин. Она стояла перед непростой дилеммой. Стоит ли предложить ему немного хлеба? С одной стороны, он, наверное, слишком горд, чтобы принять подачку, но с другой... Родители учили меня делиться с нуждающимися. Словно почувствовав ее задумчивый взгляд, Он посмотрел в глаза Лин-Лин так свирепо, что она испуганно отвернулась и более не думала о дележке. «Ну и ладно, мне же больше достанется», — утешала себя Кан и пытаясь успокоить бешеное сердцебиение. Прошел почти час, прежде чем благородный Иван Линк вновь приблизился к ребятам. «Я должен рассказать вам об испытании, которое обязательно для всех, кто хочет стать послушником, а после и учеником Храма Небожителей». Мастер слегка улыбнулся, подбадривая детей. «Многим оно может показаться слишком тяжелым, но необходимо побороть себя и пройти избранный путь до конца». В тот момент Кан Мэйлин всей кожей ощутила напряжение, витающее в воздухе, будто до этой минуты их поездка была увеселительной, а сейчас все резко изменилось. — То, что я сейчас скажу, может показаться грубым, но не все из вас смогут стать частью храма, — твердо произнес Ван Линк. Кан Мэйлин с сожалением вздохнула. Грустно это осознавать, но, наверное, стоило догадаться и раньше. Скорее всего, только малая часть присутствующих действительно станет учениками храма. Из покон веков, жаждущие знаний, проходят испытания, которые покажут их мужество, силу и разумность, обнажит истинное лицо. Традиционно владения храма разделяются на внутренние и внешние пределы. Внутренний предел означает полную принадлежность храму. Вы становитесь учениками мастеров и познаете непостижимое. Но в случае провала испытания вас ожидают внешние пределы или же внешний двор. Это путь терпения и трудолюбия. Последующие годы вы обязаны будете прислуживать мастерам и их ученикам, организуя быт храма. К сожалению, пребывание на внешнем дворе исключает возможность стать учеником. Однако же, проработав отведенный срок, вы сможете вернуться в свои деревни. Кан Мэйлин не смогла удержать удивленный вздох. Значит, грядущее испытание столь важно? На самом деле она думала, что мастера изберут учеников в зависимости от врожденного уровня внутренней энергии, но теперь выходило, что все зависит от них самих. Если провалишься, обязуешься работать на храм. На самом деле Майлин не считала подобную работу чем-то позорным. Даже если тебя не будут обучать так Риано, как истинного ученика, ты все равно можешь наблюдать за мастерами и самостоятельно развиваться. К тому же, даже если Кан Майлин пять лет прослужит в храме, она вернется к себе домой с деньгами, ведь не могут их оставить без оплаты и с почетом. Однако не все были настроены так же мирно, как Мэйлин. Лицо Цао Данда нажесточилось. Видимо, она сильно занервничала. Один парень даже воскликнул. «Но, мастер, мой атрибут назвали сильным и...» «Не имеет никакого значения», — холодно улыбнулся Ван Линк. «То, что дано вам от природы, это лишь шанс, но вот воспользуетесь ли вы им?» «Я советую всем лечь спать прямо сейчас». Ранним утром начнется испытание. С этими словами он оставил напуганных послушников. Небо действительно темнело, причем так стремительно, что Кан Мэйлин едва уловила отблески алого заката, но от красоты ночи она могла лишь восхищенно вздохнуть. Небосвод покрывали звезды и их лодка будто плыла по темному морю среди перистых облаков. Казалось, лишь протяни ладонь, и сможешь баюкать крупную звезду на груди. Ей вспоминалась какая-то сказка, очень далекая история о человеке, который поймал звезду. Чем же она закончилась? Увы, Лин-Лин не могла вспомнить. Несмотря на ночное время, на лодке не было холодно. Мэйлин подозревала, что именно мастера защищают их от холода, но предпочитала благоразумно помалкивать. Сегодня ей придется спать под открытым небом вместе с незнакомыми ребятами. Остальные кое-как устраивались на ночлег, подкладывая под головы мешки и сумки. Кан Мэйлин поступила также, но прежде чем заснуть, вновь посмотрела в сторону юного злодея. Юноша с серебристыми волосами стоял, опершись на борт, в отдалении от остальных. Он казался безмерно одиноким. Даже его гордая осанка и независимый вид как-то потускнели в тот момент. Кан Мейлин не знала, что именно он силится разглядеть среди бесчисленных созвездий, но мысленно пожелала ему удачи. Возможно, только среди звезд можно увидеть тот самый предначертанный судьбой путь. Если это так, то лучше не знать, верно?» Сонные мысли тревожили сознание Мейлин. Когда она почти заснула, ей показалось, что юноша обернулся и посмотрел на нее. Возможно, то было лишь сном. Назойливые рассветные лучи слепили глаза. Мэйлин заворочилась и, кажется, случайно заехала кому-то локтем бок. После этого спать совсем расхотелось, и она зевнула, приглаживая ладонью свои длинные черные волосы. Мама особенно гордилась ее шелковистыми локонами и не позволяла отрезать, и порой с довольством заявляла. «Если сделать нашей лин, -Лин достойную прическу, да обрядить в праздничное платье, ничем не отличить от высокородной принцессы». Мэйлин подозревала, что каждая мать думает так про свое чадо, однако тоска по родным на секунду сдавила ее сердце. Она села и прищурилась, разглядывая силуэты мастеров. Они расхаживали по лодке, ближе к носовой части, о чем-то переговаривались и буквально сияли в лучах рассветного солнца. Глядя на них, впору было поверить, что легендарные бессмертные существуют. Сама Мэйлин не так много о них знала. Говорят, некоторые мастера достигают таких высот во владении жизненной энергией ци, что способны остановить само время. Они сохраняют вечную молодость и живут очень долго, потому их и называют «бессмертными» — сочетание силы, красоты и истинной добродетели. Кан Мэйлин желала хоть одним глазком посмотреть на потрясающих «бессмертных», Но, увы, обычным людям это не дозволено. «Если пройду испытание, у меня может получиться», — подумала Мэйлин и нервно улыбнулась. «В самом деле, верит ли она в собственный успех?» «Скорее нет. Среди окружающих ее ребят достаточно достойных и уверенных личностей. Та же Цао Дандан -Дан, или Белокурый парень. Почему-то у Мэйлин даже не возникало сомнений на их счет». «Кому-то суждено войти в храм и подняться на небеса. А она... Ну, она постарается, верно?» В этот момент лодка качнулась, те, кто еще дремал, сразу же проснулись, отчаянно зевая. Кан Мейлин подошла к борту и едва сдержала восторженный возглас. Их летающее судно выплыло из перистых облаков, являя изумительный вид на величественные горы, поросшие зеленью, могучие деревья, кристальные озера и бурные реки. Лин-Лин успела заметить пять горных пиков, которые окружали шестой, самый высокий. От каждого пика к центральному тянулись веревочные лестницы, создавая подобие цветка, видимого только сверху. Но насладиться данным зрелищем им не дали. Лодка начала снижаться, опускаясь в огромное озеро. Корма покачнулась, и Кан Мейлин едва удержала равновесие, чувствуя невозможный восторг. Раньше о подобном она могла узнать только из книжек дядюшки Джена, но теперь... «Разве это не чудо?» «За мной!» Ван Лин жестом поманил послушников сойти с лодки. Лин-Лин побежала вместе с остальными, выскакивая на плоскую каменную площадку. Вокруг все просло хвойными деревьями, настолько густо, что она не могла толком разглядеть подножие горы. Однако внизу, еще ниже колыбели озера, виднелся небольшой городок или же деревушка, Кан Мэйлин тайком вздохнула, вспоминая тепло родительского дома. Прямо сейчас лодка Си Янкон копустилась в озеро кристальных слез. Традиционно именно отсюда начинается путь тысячи истин. Лишь дойдя до конца этого пути, вы сможете открыть двери в храм небожителей. Но знайте, путь тысячи истин... Призван проверить вашу выносливость, волю и потаенные страхи. Только сильный духом способен преодолеть подобные испытания. Кан Мэйлин задрожала, будто почувствовала порыв сильного ветра. Странные чувства захлестнули ее сознание: горечь, нетерпение, притаившийся страх. До этой минуты она относилась к происходящему с недоверием, будто не всерьез, но теперь... Вот та дорога, по которой она обязана пройти. Тропа, что кажется бесконечно длинной. Я не смогу. отчаянно запаниковала Мейлин. Конечно же не смогу. Может, еще не поздно отказаться? Будто услышав ее трусливые мысли, Ванлинг сурово проговорил: «Те, кто не готов преодолеть испытание, должны отказаться прямо сейчас». Тогда мы вернём вас в родные деревни, но в будущем вас не допустят даже до внешнего двора храма. Подростки хранили подавленное молчание. Похоже, их терзали те же самые страхи. Но они так долго сюда летели, и теперь так просто сдаться, даже не попробовав, Мэйлину стыдилась и твёрдо решила отбросить всю неуверенность. Она не могла подвести родителей. «А как много времени займёт подъём?» — робко спросил один полненький мальчик с опаской покосившись на густой лес. «И где же лестница?» Ван Линк коротко усмехнулся. «Обыкновенное испытание длится шестнадцать часов, так что вам стоит поторопиться».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 — Меньше половины получат шанс, — тихо вздохнула Мэйлин, а Ван Линг тем временем продолжал. — Вам предстоит самостоятельно отыскать среди деревьев затерянную тропу, которая послужит началом пути. — Но как мы поймем, что это та самая тропа? — задала отца у Дан обоснованный вопрос. — Вы поймете, — просто ответил Ван Линг и отошел в сторону, будто более не мог их задерживать. — Шестнадцать часов, — мысленно простонала Мэйлин. Судя по всему, не так уж и просто справиться с испытанием за установленное время. Тем не менее, ребята потихоньку пошли к ветвистым деревьям и кустарникам, углубляясь в густую растительность близ горы Лианхуа. Кан Мэйлин поспешила за ними, в последний раз оглядываясь на молчаливого мастера Вана. Он казался обеспокоенным, словно не особо хотел отпускать детей в местные леса. Не думаю, что он способен изменить вековые традиции, с улыбкой подумала Линлин -Лин и приободрилась. Пускай ей было страшно, но вокруг так красиво. До этого она уже успела оценить живописные виды на гору Лянхуа, но прямо сейчас лично находилась среди природного великолепия. К тому же совсем рядом в кустах шныряли остальные послушники. Должно быть, тем богатым девочкам сейчас придется несладко. Мимоходом подумала Линлин. -Лин. Она не злорадствовала, совсем наоборот, немного волновалась за них. Но не волнуйся о других, позаботься о себе, шепнул внутренний голос. Кан Мэйлин тихо улыбнулась и бодро побежала вперед, насвистывая себе под нос незамысловатую мелодию. «Будь она путем тысячи истин, где бы она спряталась?» «Затерянная тропа», — повторила она слова мастера и призадумалась. «Значит ли это, что путь надежно спрятан от над чужих глаз?»